Оставшись один, находясь в состоянии опьянения, он наткнулся на бутылку с дихлоретаном, выпил, почувствовал себя плохо. Ушёл домой, Вернувшийся Звонарев его не застал. Сел на мотоцикл и на два дня уехал на рыбалку. А вот когда он вернулся и узнал о случившемся, он прежде всего пришел ко мне. Я был с ним в гараже. Вот флага. Знаёте? Да. Там же обнаружена бутылка с дихлорэтаном. Вот результаты экспертизы. К счастью для вас спирт оказался чистым. Скажите, это обязательно нужно было? этот спирт и тому подобное. Андрей, простите, мне нужно. Да, пожалуйста, мы практически все кончили. До свидания. До свидания. Алло. Что? Только... Однушку, простите. Там там где дихлоретан. Она отравилась тем же самым. Кто отравился? Беленкова Наташа. Да постойте же, кто вам это сказал? Вы сказали? Я. Какая больница? 33. -я. Спасибо. Алло. Здравствуйте. Следует ли с прокуратуры? Будьте любезны, к вам поступила Беленкова Наталья, как Владимировна? Владимировна. Так. Понимаю. Понимаю. Анализ крови. Она жива? Понимаю. Она жива. Понимаю. Да жива ваша знакомая, жива. Ой. Так. Хорошо, я подожду. Я подожду. Господи. Спирт. Зачем же она его выпила? Зачем? Ну, зачем это, я не знаю. Но вот как, ну, знаете, возможно, бывает сильное нервное возбуждение. В таком состоянии человек практически может выпить все, что угодно. Ну кислоту, например, вкуса не почувствовать. Ну вы знаете, как оставят на столе родители недопитое вино. И если ребёнок попробует, и спазм сразу не наступит, то он так может всё и выпить до конца, а потом вот везут. Алло? Да. Благодарю вас. Спасибо. Дихлоритан не обнаружен. Просто шок. Шок. Шок, это опасно. А вы что думаете? Умирают только от дихлоритана? Привет. Привет. Ты представляешь этой идиоткой? Я хватаю машину, прилетаю, говорят: "Выписалась, уехала". Я знаю. Ты что, э, дозвонился, а я звонил, звонил. Я забрал ее из больницы. Ты когда успел? В начале девятого её уже не было. Успел. Ты что, всю ночь дежурил, да? Да, кстати, я еду в колхоз вместо Коныгиной. Это еще зачем? Я поеду. Доброй да валять дурака. Интересуешься, как булки растут, да? Так я тебе расскажу. Ай, вот заметь, как только ты начинаешь проявлять инициативу, это бог знает во что выливается. Ведь шума-то на прямо драма, трагедия, а в результате-то что? В результате ружьё оказалось незаряженным. Так что уж положись на мою широкую спину, нам и с тобой на двоих вполне хватит, а? Больше не хочу. Ну, в жизненных вопросах я немножко больше тебя разбираюсь. У меня Своя спина есть. Конечно, конечно, только ведь ты на ней не таскал. Вот и потаскаю. Ну, не надорвёшься? Здравствуйте. Здравствуйте, Так, Ну, сейчас я с тобой поговорю. Ты поехал, Андрей? Поехал. Счастливо тебе. Мадам, в чем дело? Я прилетаю, говорят, выписал, уехал. Это, во-первых, а во-вторых? Во-вторых, твои ключи. Как это понимать? Не понадобится больше. Да что, что? происходит? Я не понимаю. А ничего не происходит, Глеб. Но я же вижу. Все уже произошло.